Глава 36. Во всей междуусобной войне он не понес ни одного поражения. Терпеть неудачи случалось лишь его легатам. Так Гай Курион погиб в Африке, Гай Антоний попал в плен врагу в Иллирике. Публи Долабелла потерял в том же Иллирике свой флот, а Гней Домиций Кальвин в понте свое войско. Примечание. Поражение Куриона в войне с Юбой, Антони, брат триумвира, и Долабеллы в войне с Помпеянцами Октавием и Либоном относятся к 49 году. Сам же Цезарь неизменно сражался с замечательной удачей, не зная даже сомнительных успехов за исключением двух лишь случаев: один раз при Дирахии, когда обращённый Помпей в бегство но не преследуемый Он воскликнул, что Помпей не умеет побеждать, и другой раз в последнем сражении в Испании, когда, отчаявшись в победе, он уже помышлял о добровольной смерти. Примечание. О сражении в Испании при Мунде. Сравни у Плутарха. После сражения Цезарь сказал друзьям, что он часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь.